Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину моей лодки, как очутился на большой глубине, среди течения, бурного, как вода из подмельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, — это держаться с краю течения. Между тем меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося слева от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь. Работать же было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью. Я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем я не видел никакой возможности свернуть. И так меня ожидала верная смерть. И не в волнах морских, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху такую большую, что еле мог поднять и взял ее с собой в лодку. Был у меня также полный кувшин пресной воды. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно пройти тысячи миль, не увидав и признаков земли? И тогда я понял, как легко самое безотрадное положение Может сделаться еще безотраднее, Если так угодно будет проведению? На свой пустынный заброшенный остров Я смотрел теперь, как на земной рай, И единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая, «О, благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя!» О, я несчастный, что со мной будет? Я упрекал себя в неблагодарности, вспоминая, как я роптал на свое одиночество. Чего бы я не дал теперь, чтобы очутиться вновь на том безлюдном берегу? Такова уж человеческая натура. Мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положение еще худшего, и никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего милого острова. Да, теперь он казался мне милым. Унесло в безбрежный океан почти на 6 миль, и я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я грёб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которое приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго востока то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это, несомненно, меня ободрило. Но вы представьте мою радость! когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало бог знает на какое расстояние от моего острова. Поднимись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец. Со мною не было компаса, и если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь». Но на мое счастье был солнечный день, и ничего не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения. Как только моя лодка повернула по ветру и пошла на перерез течению, я заметил в нем перемену. Вода стала гораздо светлее. Это привело меня к заключению что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было быстро, вода была все время мутная. И в самом деле, вскоре я увидел на востоке группу утесов, их можно было различить издалека по белой пене бурливших вокруг них волн. Эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время, как главное продолжало течь к югу,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 и радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад. Это встречное течение принесло меня прямо к острову на милях в шести севернее того места, откуда меня угнало в море, так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил. Пройдя с помощью этого встречного течения около трех миль, я заметил, что оно ослабевает и не способно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова в совершенно спокойном месте между двумя сильными течениями, южным, которым меня унесло в море, и северным, проходивших в милях в трех по другую сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя подвигался уже не так быстро. Около четырех часов пополудни, находясь в милях в трех от острова, я обнаружил, что гряда скал, виновница моих злоключений, тянувшаяся, как я уже описывал, к югу, и в том же направлении отбрасывавшее течение, порождает другое, встречное течение в северном направлении. Оно оказалось очень сильным, но не вполне совпадающим с направлением моего пути, шедшего на запад. Однако, благодаря свежему ветру, я пересек это течение и приблизительно через час подошел к берегу на расстоянии мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу. Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве Возблагодарил Бога за свое избавление, Решив раз навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, Я провел лодку в маленькую бухточку под деревья, которые росли здесь на самом берегу, И в конец, обессиленной усталостью и тяжелой работой, прилег уснуть.